Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Марина Ясинская. «Восьмилье. Ночная радуга». Читает Тутта Ларсон. Глава первая. Открыв утром глаза, Вика сразу же увидела лежащую на подушке пушистую мечту и улыбнулась. Было просто невозможно не улыбаться, глядя на эту симпатичную кошачью мордашку с клёвом вместо носа. Ванилька потянулась, расправила крылья и взлетела, сделала круг под потолком, а потом уселась на подоконник и призывно черлыкнула. Вика подошла к мечте, погладила её по мерцающей шёрстке, а затем взглянула в окно и невольно вздохнула, увидев открывшуюся картину. Вчера утром было ясно и солнечно, и море отклевало ярко-голубым. Вечером во время прилива волны кишели сотнями маленьких сияющих зеленоватых крабов, и казалось, что светится сама вода. Сегодняшнее утро было пасмурным, и потому море из голубого превратилось в жемчужно-серое, но все равно оставалось прекрасным. Настроение у Вики было пасмурным, как небо. И вовсе не потому, что до заветных лишних дней сентября, а значит и до возвращения домой, оставался еще почти целый месяц. Нет. Вика расстраивалась из-за Лукаса. В каком состоянии она застанет его сегодня? Когда вчера утром Вика вошла в комнатушку, куда тетя Генриетта поселил Лукаса, тот уже проснулся. Он сидел на кровати, потянув колени к груди и, обхватив их руками, раскачивался взад-вперед и смотрел прямо перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом. То Мария снова настигла его ночью во сне и захватила в плен. Вика приложила все усилия, чтобы привести Лукаса в себя, и после долгих стараний это, наконец, удалось. Неужели сегодня ей предстоит то же самое? Решив не оттягивать неприятный момент, Вика вышла из своей комнаты. Если ночью Лукаса снова захватила Тумари, то лучше узнать об этом скорее. Тревожную мысль о том, получится ли у нее сегодня привести приятеля в чувство, Вика решительно отогнала. Если она уже дважды справилась, значит, и в третий раз как-нибудь сумеет. Толкнув дверь в коморку, где ночевал Лукас, Вика с опаской заглянула внутрь и грустно вздохнула. Ее приятель сидел на кровати и смотрел прямо перед собой остекленевшими глазами. Точь-в-точь, точь, как вчера. Ванилька подбежала к Лукасу, быстро его обнюхала, отлетела в сторонку и фыркнула, так, словно ей не понравился запах. Вика медленно подошла к приятелю, вспоминая, что она делала вчера, чтобы привести его в сознание. Ох, да чего она только не делала. Теребила, тормошила, подводила к окну и показывала море, рассказывала об их путешествиях и приключениях, снова и снова звала по имени. Вчера это сработало, и Вика надеялась, что и сегодня получится. «Лукас!» — позвала она и потянула приятеля к окну с видом на море. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем взгляд Лукаса стал осмысленным. Вика обрадовалась, но ненадолго. Она сразу подумала, что завтра, скорее всего, ей придется начинать все сначала. Лукас, сообразив, что произошло с ним ночью, тоже очень расстроился. «Неужели я теперь всегда буду так просыпаться? А вдруг однажды утром у тебя не получится меня разбудить?» Вика вздохнула. Приятель словно озвучил ее собственные страхи. «Что же мне теперь? Не спать, что ли, никогда?» — продолжил Лукас. «Но ведь так не получится!» но «Ну не расстраивайся. Может, со времени все само собой пройдет». Попыталась утешить его Вика. «Само?» «Ну да, само, как простуда». «Угу. Только простуда не всегда сама проходит. Как-то раз у меня кашель целый месяц не утихал, пока мать настоем лукового сока на меду не напоила», мрачно сказал Лукас и поморщился при воспоминании о гадком снадобье. Вика не знала, что на это ответить, и потому просто предложила пойти позавтракать. На кухне пахло выпечкой, рассветом, бодростью и цветущей вишней, а на столе возле окна стояла бутылка молока и лежала овсяное печенье в вазочке. Из чулана, в котором, как уже знала Вика, находилась дверь в башню маяка, появилась тетя Генриетта. «Как он сегодня?» — командирским голосом спросила она. «Так же, как и вчера», — вздохнула Вика. «Хм...» — тетя Генриетта нахмурилась и задумчиво повертела душку висевших на груди очков. «А вы чего стоите, кушайте?» — кивнула она на угощение на столе. Дважды просить Вику с Лукасом не пришлось. Доедая уже четвертое печенье, Вика подумала, что, может, у мастера Нилса меню и было разнообразнее. Но сейчас ей казалось, что такого вкусного овсяного печенья она в жизни не ела. У нее даже немного улучшилось настроение. «Тетя», — начала Вика, допив молоко, — «я еще вчера хотела спросить, но забыла, а почему у вас маяки по-прежнему работают?» Ведь море тоже разрезано на куски тумарим и по нему сейчас никто не плавает. Или у вас есть темноходы-мореходы?» «А при здесь мореходы?» — удивилась тетя Генриетта. «Ну как же!» — растерялась вика «Маяки ведь нужны, чтобы ночью посылать сигналы кораблям в море. По ним моряки узнают, куда плыть и где находится суша». «Нет, деточка!» — покачала головой тетя Генриетта. «У нас восьмирьи маяки существуют совсем не для этого». «А для чего?» «Наши маяки создают в небе ночную радугу. Она помогает людям возвращаться из снов». «Как это?» — нахмурилась Вика. «Странное дело. Вроде бы все слова по отдельности понятны, но вот сложенные в одно предложение они теряли всякий смысл». «Смотри», — начала объяснять тетя, «у нас в Куэдаме восемь маяков, так? По одному на каждый цвет радуги». Вика хотела возразить, что в радуге вообще-то семь цветов, но потом вспомнила, что тетин маяк называется белым и что семь цветов радуги вместе дают как раз белый цвет, и промолчала. «Каждый из наших маяков горит своим цветом», продолжала тем временем тетя Генриетта. «Соединенные все вместе эти цвета образуют ночную радугу». Тетя замолчала, решив, что дала исчерпывающее объяснение. Вика покосилась на Лукаса. Тот, как ни в чем не бывало, потянулся к вазочке еще одним печеньем и только приподнял брови в ответ на удивленный взгляд девочки. Похожие слова тети Генриетты для него неожиданностью не стали. «Я немножко не поняла. Что вы сказали про возвращение снов?» — спросила Вика. «И при тут маяки?» «Как при чем? Спящий человек не может найти обратный путь домой, если не будет указателя», — всплеснула руками тетя Генриетта. «Сны — это такой сложный мир!» В нём и заплутать недолго. А ночная радуга видна отовсюду, как бы глубоко человек не ушёл в сон. Стоит лишь ухватиться за радугу, и она всегда приведёт домой. Она маяк для тех, кто плавает по сновидениям, понимаешь? Хорошо, начала рассуждать Вика, так до конца не уяснившая себе принцип работы здешних маяков. Вот у жителей Куйдама есть маяки, чтобы вернуться из снов. Но как насчёт остальных? На других осколках как они возвращаются? вова я никаких маяков не видела». «Маяки Куйдама работают на все Восьмирье», — в голосе тети Генриетты прозвучала неподдельная гордость. «Мы, маячники, отвечаем за безопасные сны всех жителей нашего мира. Даже сейчас, когда Восьмирье раскололось, то у ночной радуги не помеха, она проходит сквозь него». «Откуда вы знаете?» «Ты же совсем недавно была Вова, вот и скажи». «Там все жители просыпались каждое утро, не так ли?» «Так», — согласилась Вика, и подумала, что вполне вероятно, жители Ова точно так же просыпались бы и без ночной радуги. Но обижать подобным замечанием тетю она не стала и выбрала более безопасный пример. «Но в моем мире тоже все просыпаются, и при этом никаких ночных радуг у нас нет». «А ты уверена?» — спросила тетя Генриетта. Вика собиралась ответить «да», но потом задумалась. а мало ли. Сколько чудес и сколько тайн родного мира ей еще неизвестно. Может, где-то на Земле тоже есть остров с маяками, который каждую ночь создают в небе невидимую радугу, и только благодаря ей все обитатели ее мира находят дорогу обратно даже самого глубокого и запутанного сна. «Эх, вот была бы еще такая радуга между мирами, чтобы можно было легко вернуться по ней домой», — размечталась Вика. «Надо хотя бы разок увидеть ночную радугу, пока я здесь, в Восьмирье. Интересно же, сегодня лягу спать и попробую», — решила она. И тут Вику осенило. «Послушайте», — снова заговорила она, «но если ночная радуга возвращает человека из любых сновидений, и если Тумарья ей не помеха, то, может быть, именно с ее помощью у Лукаса получится по утрам самому возвращаться из Тумарья обратно? И не только у Лукаса, но и вообще у всех, кто в нем заблудился?» Лукас вскинул голову, торопливо дожевывая остатки печенья, и выжидательно уставился на тетю Генриету. Но та только покачала головой. «Ах, деточка, ночная радуга помогает найти дорогу в мире снов, а не в тумарии Это совсем разные вещи. Да даже если бы она и могла вывести из Тумарья тем, кто уже давно оказался в его плену, все равно не помочь. Ведь они сошли с ума». Лукас повесил голову. Он, конечно, догадывался, что проблема у него серьезная, и так просто ее не решить, но все равно расстроился. Умом ты прекрасно понимаешь, что чудес не бывает, но в глубине души живет надежда на чудо». Вика тоже расстроилась. «Жаль. Было бы здорово, если бы Лука смог сам сопротивляться этим приступам. Если он будет попадать в кошмар и тумаре каждую ночь, наверняка ничем хорошим это не кончится». «Есть у меня одна идея». Тетя Генриетта рассеянно погрызла кончик дужки очков. «Я знаю человека, которому иногда удавалось помочь тем, кто побывал в Тумарье». «Дайте догадаюсь», — мрачно пробормотал Лукас. «Он наверняка живет на другом осколке, а значит, получить от него помощь не удастся». «Нет», — возразила тетя Генриетта, — «тут нам повезло. Майстер Раулс живет в Коидаме. Прямо сейчас хожу и позову его к нам в гости». «Мы с вами», — подскочила Вика, — Нет, вам с Лукасом лучше в городе не показываться. Вас обязательно заметят, и рано или поздно кто-то непременно поймет, что вы не местный, и сообщит тайным констеблем. Или здешнему городовому, а он тоже весьма неприятный тип. Да, конечно, вы правы, тетя, согласилась Вика. Честно признаться, ей очень хотелось погулять по разноцветному яркому городку, примастившемуся на высоких морских скалах, и рассмотреть его получше. Однако безопасность, разумеется, куда важнее. «А на пляже нам можно погулять?» спросила Вика. «Мы осторожно», — подхватил Лукас. И «Если заметим кого-то на берегу, то будем держаться от них подальше». «Можно», — разрешила тетя Генриетта и отправилась к маистеру Раулсу. А ребята, не теряя времени, побежали на пляж. Вика уже видела море, пусть и не в этом мире, а вот Лукас ни разу. Вика прекрасно знала, что ее приятель давно грезил о том, чтобы побывать на других осколках и увидеть новые места, и что мечта о море занимала в его сердце особое место и потому предполагала, что море произведет на Лукаса сильное впечатление. Но она даже не представляла себе, насколько сильное. На берегу Лукас вел себя так, будто сегодня последний день его жизни. В каком-то смысле так оно и было, ведь никто, в том числе и Вика, не мог гарантировать, что на следующее утро он сумеет вырваться из цепкой хватки Тумарья. Спустившись на пляж, Лукас подошел к самой кромке воды, раскинул руки в стороны, словно хотел обнять весь мир, и замер в восхищении. Несколько минут он простоял так, словно впитывая в себя каждую деталь. Дыхание моря и порывы соленого ветра, гладкую морскую гальку и силуэты рыбацких лодок на горизонте. и выражение лица у него было самое, что ни на есть, восторженное. А потом лука засмеялся и побежал вдоль берега, шлепая босыми ногами по волнам и поднимая тучи брызг. Вика охотно к нему присоединилась. Набегавшись, друзья стали перепрыгивать через пенные гребешки, накатывающих на берег волн, потом взялись строить песчаные замки, затем начали бросать плоские каменные блинчики, так, чтобы те отскакивали от воды, ловили юрких крабиков — Искали камешки с дырками и к восторгу Лукаса даже нашли один. А еще гуляли, гуляли, гуляли. Береговая линия часто изгибалась, и за очередным поворотом Вика с Лукасом обнаружили удивительную бухту. Пляж здесь был покрыт яркой разноцветной галькой. Гладко обкатанные морем камешки походили на россыпь мозаики. Сплошь белые, синие, с редкими, но яркими вкраплениями золотисто-янтарных. От такой красоты у вики даже перехватило дыхание однако еще больший сюрприз поджидал впереди когда друзья наступили на гальку та запела под их ногами не голосом конечно камешки издавали приятный мелодичный звук вика не сразу поняла что он ей напоминает но потом сообразила один раз она видела как уличный музыкант виртуозно играл на хрустальных фужерах бело синий пляжшку и дама звучал очень похоже. вика с лукасом Долго гуляли по берегу, набирали камешки в руки и бросали их по одному или россыпью, проводили по ним ладонями и перекатывали в горсти, словом, извлекали из поющего пляжа удивительную, ни на что не похожую музыку. Ванилька выбралась из Викиного рюкзака и тоже присоединилась к веселью. Вот только когда она бегала по пляжу, под ее лапками галька не пела. И Вика в очередной раз задумалась, а вдруг ее пушистая мечта не настоящая Ее многие не видят. А теперь вот еще и камешки под ее лапками молчат. Но когда девочка подхватила ванильку на руки, и та довольно потерлась клювом о ее ладонь, Вика перестала волноваться. Может, для других ее мечта и нереальна, но для Вики она самое что ни на есть настоящее Наигравшись вдоволь, уставшие Вика с Лукасом устроились на огромных нагретых солнцем валунах. Они долго сидели и молча слушали умиротворяющий плеск моря и нежную песню разноцветной гальки, которую ласково шевелили набегающие на берег волны. А когда друзья, пропитанные запахами моря, солнца и радости, вернулись обратно в дом тети Генриетты, там их ждал незнакомец.